Эрин, пойди «Литл Мю», слушает «Не в сети», сну пищики «Десять». «Вот дерьмо!» — Дэнни падает на матрас, который притащил в мою комнату, и закрывает лицо руками. «Какого черта я ляпнул пеняти на себя? Ну что за бестактность? Они решат, что мне на них плевать». «Брось, Дэнни, никто так не решит, им сейчас не до того. Я жутко устала, веки тяжелые, глаза сжет» и дэни наверняка чувствует себя не лучше а уснуть не удается все слишком запуталось присутствие дэни хоть и успокаивает, но вызывает неловкость комната чересчур холодная положение совсем отчаянное. к тому же вдруг я опять увижу навязчивый сон про откапывание чего то из под снега разбужу денни и он начнет задавать вопросы на которые я не готова отвечать впрочем самое сильное мое чувство сейчас Невероятный страх. От него не отвлекает даже боль в ноге. Сильная боль. Они начинают одолевать опасения, что там всё-таки перелом. «Кто-нибудь должен был прийти», — нарушает тишину Дэнни. «Я понимаю, о чём он», — говорю в ответ. «Действительно ли Инниго звонил? Неизвестно. Что он имел в виду под страшной ошибкой? Понятия не имею денни это глупость какая-то». Зачем Инниго врать насчет беседы с полицией? Единственная причина — он убил Еву. Если так, значит, без него нам безопаснее, правильно? Может, и убил, а теперь скрывается от полиции. Откуда нам знать? Что тут ответить? Честно говоря, я не считаю Инниго убийцей. Он такой добродушный, так искренне горюет по Еве. На память тут же приходят газетные статьи о замечательных, приятных парнях, которые убили собственных детей, партнёров по браку или случайных прохожих. Я вынуждена напомнить себе, что дэн не прав, эти люди нам чужие. Необычная близость, врождённая общей бедой, просто иллюзия. Мы знакомы с Иннигой и остальными снуперами меньше трёх дней. Вновь наступает долгая тишина. Я уже решаю, что Дэнни задремал, когда он громко вздыхает проклятье что нам делать эрен я не знаю три коротких слова выражают глубину моего отчаяния какой-то невообразимый кошмар сперва ева за ней элиот теперь инига гости исчезают один за другим словно в низкопробном фильме ужасов если инига отправился за помощью я в это не верю отрезает денни вариант Первый инига не врал и действительно звонил в полицию. Тогда зачем ему уходить за помощью, которая и так где-то близко?» Вариант второй. «Инниго врал и не звонил в полицию. Тогда с какой стати ему превращаться в рыцаря в сияющих доспехах?» «Бессмысленно!» Ни за какой помощью инига не отправлялся». Он просто удрал, а записку оставил для отвода глаз. От слов Дэнни внутри все опускается, хотя в них определенно есть логика. И неважно, ушел Иннига с добрыми намерениями или нет, нашего положения это не меняет. Мы заперты в снежной ловушке и не можем узнать, приведет ли инига помощь, да и попытается ли. Остается ждать. Через минуту меня осеняет. Стой! Кое-что мы сделать все-таки можем. Что? Ты! Ты доберешься до... от Монтанье. Поднимешь тревогу. Молчание. Затем Дэнни решительно заявляет «Нет». «Я понимаю, это опасно, но я не могу пойти из-за ладыш». «К чертям опасность!» — перебивает он. «Плевать на опасность. Только ты пойти не можешь, а я не оставлю тебя одну с толпой психопатов». «Не факт, что тут есть психопаты. Если Иннига действительно, я тебя не оставлю». Тон Дэнни не оставляет сомнений. «Дальнейших обсуждений не будет». С матраса доносится шорох одеяла, какая-то возня, затем... Вопрос закрыт. Спи. Однако уснуть мне удается не скоро.